Едва я распрощалась с сивкой-буркой, как поняла, что в доме старого пасечника творится что-то ужасное. Дедок спал, хотя Вилли изо всех сил пытался дозваться меня через ракушку и так кричал, что бедный подпрыгивал на столе. Я бросила кожаный свиток на кровать, быстро скинула одежку, замоталась в одеяло и сонным голосом спросила. «Ну чего надо?» Из зеркальца на меня глянули две озверелые морды лишь немного смахивающей на лица дружков. — Ты где была? — прорычали они в один голос. — Вот вам, нати возмутилась я. — Разбудили посреди ночи, орут. Вам что, делать нечего? — Врет! — уверенно сказала Айрон. — Я же точно знаю, что врет. Не было ее там. За сотни, нет, за тысячи верст находилась. Да я ее чувствовал то совсем чуть-чуть, как на другом краю света. — Ага, — рявкнула я. Вот, прям не переобуваясь, бегала на край света и вернулась. Айрон задумался, а Вели произнес. — Верилея, ты нас не дури. — Я не поняла, чем вы недовольны? — надолась я. — Я обещала на связь вовремя выходить? — Ну, — неуверенно кивнул головой Вели. Ну тогда связи. Я сделала зеркальце непрозрачным, а ракушку временно не говорящей. Только перстенек на пальце подсказывал, что дружки за мной бестыдно наблюдают, а рассмотреть добычу хотелось до зу в руках. Я еще раз, покосившись на колечко, зевнула и стала поправлять приготовленную кровать. Одеяло с плеч медленно поползло вниз, и я, делая вид, что не замечаю по камня, выпрямилась и потянулась, подняв руки кверху. Одеяло упало к ногам, камень на кольце потух. Я довольно потерла руки, подтянула одеяло обратно, села на кровати и развернула сверток. Не то! — через некоторое время удрученно произнесла я, таращись на пляшущих человечков. — И стоило этому старикашке так упираться из-за ерунды и мне ругаться с Вилли Список был довольно длинным, а маг нетерпеливым. — Ладно, будем упираться, пока вели окончательно не взбесится. С этой мыслью вынула из мешка ночнушку, надела ее и уснула. Утро началось истошным воплем и частой дробью ударов, сопровождающихся надрывными криками. — Внученька родная, не погуби дурака старого, что не признал тебя, не поверил! Я разлепила один глаз и тут же подскочила на кровати, потому что дед Тивко изо всех сил молотился головой о половице и бородой подметал нечистый пол. Я вжала в стену и осторожно поинтересовалась. — Эй, дедуля, что с вами? Дедуля непостариковски ловко вскочил ко мне на кровать и принялся осыпать мне ножки поцелуями, намазывая их при этом медом из баночки и шепча что-то. Я с холодком в животе вспомнила, что что-то похожее делают жрецы Хорса с курями перед тем, как их резать на жертвеннике. Завизжала, как те же куры, и понеслась от него по комнате вскачь, а он за мной вопя. — Внученька родная, не обижай, прими жертву! — Жертву? — заорала я, прибавляя ходу. Не зря за меня волновался Велий. действительно сумасшедших полно. Единственное, чему я удивлялась, так это тому, откуда в еще вчера немощном теле старика столько прыти. Он умудрялся не отставать от меня, орошая все вокруг медом из своей плошки. Выскочив на улицу и запершись в нужники, я провизжала. «Уйди, дедуля, иначе я за себя не ручаюсь!» И сорвалась на тонкий фальцет. «Сейчас все здесь разнесу!» «Разноси, внученька!» Счастливо закричал дед в ответ, а я неверяще, уставилась на него в щелку и увидела, как он опять, задрав задницу кверху, долбит головой промерзшие доски. — Деда, а с тобой все нормально? — испуганно проблеяла я. — Ой, нормально со мной, внученька! — ответил Севко. — А может, тебе нехорошо? — снова спросила я. — Ой, как мне хорошо! А чего ты тогда за мной гоняешься?» Зарыдала я. «Как же? А жертву принести?» Удивился дед, а я перешла на ультразвук. «Не надо меня в жертву! Я молода еще, жить хочу!» Севко перестал бить поклоны, выпучил глаза и пробормотал. «Заступница! Как же тебя можно в жертву-то? Это же я на тебя молюсь!» «Чего это?» Испугалась я еще больше. — Так ведь ты же и племянница, избавительница моя от хвори и болезни. — Да я ж твоей заботаю теперь. Он заметался по двору, не зная, что сделать, ухватил саманный кирпич и, хекнув, разломил его о собственную грудь. А я поняла, что из нужника никогда не выйду. Так и найдет меня здесь велей замерзшую и в одной короткой рубашке. — Дедушка Севко... — Мне на Макарьев хутор надо. Я хочу людям добрые дела делать. — Дела! — закричал дед Стивко. — Да я тебя до да Макарьева на себе домчу. — Я умру на таком скакуне! — завизжала я. — Избавительница! — завыл в ответ дедок. Я таращилась на него сквозь щель, чувствуя, как ноги, обильно смазанные медом, начинают леденеть. И тут, откуда-то сверху на двор, упал огромный серый волчище. Кабель, который до этого радостно носился кругами вокруг спятившего хозяина, юркнул свою будку и там затаился, а я заорала во всю глотку. Алия, вытащи меня отсюда. Серый волк грянулся озем и, поднявшись уже добрым молодцем, укоризненно глянул на Севко. Че ж ты, старый пень, творишь-то? Она ж сейчас от страха окочурится. А че это? Севко упал назад, сжимая плошку перед собой, а я выскочила из нужника и вцепилась в аллею. Я думала, у меня сейчас как куру в меду запечет. А нечему было молодость возвращать, не подумав. Рявкнула подруга. Хорошо, хоть Велиса и Рона тебя в нужнике узрели. Да меня на подмогу отправили. Вот гадство. Буркнула я и посмотрела на Севко по-иному. Дед сиял, как начищенный кладем, и пожирал меня благодарными глазами. «Ты это!» Я погрозила ему пальцем. «Не говори никому!» «Все исполню!» Дед снова ткнулся лбом в землю. Убраться сразу с пасеки не удалось. Пока я отмывалась, Серый проголодался и заявил, что будет завтракать. Хорошо хоть с у них с была с собою. Я осторожно высунулась из бани, теперь знаю, почему боги из Ирии носа не кажут. Страшные. Серый травил байки, а изрядно помолодевший дед так улыбался, что я боялась, у него рот порвется. — Ну, загостилась я у вас, — пропела я с порога. Пора и честь знать. И стала быстренько кидать шмотки в мешок. Однако стоило мне метнуться к дверям, как я застряла, прижатая к косяку. И даже не удивилась, подняв глаза и разглядев взмыленного Зорю. Мы встретились глазами, и что-то в выражении лица дурачка мне не понравилось. А вот еще один мой почитатель. Я ткнула в Зорю пальцем. Второй день за мной гоняется, а косяк раздавить хочет. — Ты по что девицу пугаешь? Нехорошим голосом спросила Алия, наступая на дурачка, но тот только испуганно загукал. Плюнув на него, я подхватила вещички и отправилась в лес, подальше от людских глаз. Пока серый волк перекидывался обратно, успела много хорошего сказать Велию и Айрону, которые лишь гоготали в ответ как мерены, объясняя, что только так меня можно отучить делать глупости.